сказал Майкл, стараясь придать голосу твёрдость. Придум. Придум. Кстати, который час? Без етер 11. Сказал Калли. Я что, разбудил тебя? Нет, ответил Майкл. Я занимался изучением сезона дождей. Что что? Недоуменно спросил Калли. индийские ливни, пояснил Майкл. Ну, неважно. Ну так жду тебя в 9, сказал Калли и положил трубку. «Да Ещё один муж, которому я нравлюсь, подумал Майкл, мысленно благодаря Калли за то, что он разбудил его. Он взглянул на часы, желая проверить, не ошибся ли Дэвид. 10:21. Он встал с кровати, дожёл какнул. Тяжёлые хлопья снега искрились в свете фонарей, освещавших подъём к гостинице. Ночь стояла безветренная. Он увидел Еву Хегнер в высоких снегоступах, поднимавшихся до низа пушистой меховой шубы. Стенбернар радостно резвёл на свежем снегу, перекатываясь через спин после того, что было в коттедже. Так куда только она берёт силы, неприязненно думал Майкл. Сейчас. Он раздвинул шторы, чтобы видеть снег и лёг, собираясь спать, но его снова беспокоил телефон. Сьюзен Хартли звонила из Нью-Йорка. "Привет", сказала она. "У нас тут настоящая сибирь, а у вас к утру навалит фуд. Когда пустят подъёмник?" Завтра в 9:00 утра. О, прелесть. Я возьму неделю перед праздником Благодарения, итого получится не 10, а 9. Теперь у меня для него место найдётся, а? Как его дела? Он на грани самоубийства, замолчи я сказал Майку. Не порти настроение. Он говорит, мы же могут удержать его от последнего шага. Гостейцы ещё? Э, прелесть, сказал он. Дражнивойсь, Юзен, забронируй мне комнату рядом с твоей, Игрила попросила она. Это Вермонт, строго сказал Майкл. Здесь на подобные вещи смотрят косо. И перестань дразнить Антуана. Скажи ему, что я прослежу, чтобы ты получил номер на чердаке за третьего этажа от меня, и в другом крыле здания. Дождётся да лыжи, весело сказала она. Мы приедем в пятницу к ночи в Стайнерс. понапустил трубку, посмотрел на телефон. Майклу не мог понять, обраливал с Лён скорому приезду друзей или нет. Ну что ж, что во всяком случае с Йозеном его позабавит. День благодарения. Мы даже был о нём. Было ли ему за что благодарить жизнь? Он всё взвесит, ответит тебе на этот вопрос и тогда решит, как ему относиться. приближающемуся празднику Он погрузился в постель, натянул одеяло и убаюканный бесшумным снегопадом быстро заснул и проспал до утра без наведений. Ровно в 9:00 ждал его у места посадки Слух о том, что подъёмник пущен, ещё не распространился, поэтому было безлюдно. Вверху сверкали в лучах солнца склоны, по которым ещё никто в этом году не спускался. Мужественное, обветренное лицо Кале, смотревшего на горы, светилось почти чувственной радостью. На ответ на приветствие Майкла он лишь сказал: "Вовремя он выпал". Пока они надевали лыжи, Из будки появился седой негр лет 50 с почти бронзовым лицом. Он был в поношенной стёганой парке с сапушкой и остроконечной и сновашниками за бочти ресаруба. Он довольно попыхивал старой потрескавшейся трубкой. "У тебя всё готово, готово к орду?" спросил Калли. "Всё готово к поездку безумных орд", ответил человек, покатаясь на последок в своё удовольствие Дэвид. Когда теперь отдохнул Judas, Harold сказал Калли: "Это Майкл Сторс, мой новый инструктор". Майкл, познакомься с Harold Johnson.